Така Симадаера. Ёсс атомагочи собирался броситься под поезд, потому что боялся, что не сдаст экзамены. В сумке лежало прощальное письмо, каллиграфически написанное и датированное. Он изучал нефтехимию, учился хорошо, но, видимо, недостаточно хорошо. Из страха общественного провала он отпустил бороду, чтобы ни одна фирма не приняла его на работу. Тогда в случае неудач он всё свалил бы на бороду. А если бы наоборот повезло и его бы приняли на работу, он просто сбрил бы бороду, чего проще. Но теперь экзамен нагнал на него такого ужаса, что его как будто парализовало. Он не мог ни то, что выучить что-нибудь, а вообще думать был не в состоянии. Какой уж тут экзамен. Родители его владели маленьким чайным магазином, И трудились день и ночь, чтобы сын мог учиться в университете. И вот теперь он, их единственный ребёнок, так разочаровывает своих родителей. Йосс осторожно отпил пиво. Гилберт отвёл его в суши-бар, где сам сегодня обедал, купил несчастному поесть и задал несколько тактичных, не слишком личных вопросов. Йосс отвечал, как отвечает служащий в бюро справок, когда рабочий день уже кончился. А последний посетитель не отстает. Ему надо назад, объявил юноша наконец. Скоро последний поезд. Иронда с импровизировал Гильберт. Не то место для самоубийства. Освящено не так. Сам же сказал. Не поискать ли более достойное место? Йосатомагочи сник. И то правда согласился он. Место неподходящее. Для самоубийства есть места лучше, есть хуже. Вообще-то в Японии эти места выстроены в строгую иерархию. Достойным местом считаются утёсы Нисикигавара на Тихий океанском побережье. Кратер вулкана Михара тоже котируется. Вокзал в Токио это вульгарно. А вот скалы, утёсы, к примеру, и сами величественны, и гибель среди них тоже возвышена. Он сам недостойный студент-неудачник решил Что ему хватит и Такийского вокзала, но мечтал, конечно, как и любой в его положении, о тихоокеанских скалах. Об одном утёсе, поросшем соснами, несказанной красоты, чтобы свести счёты жизни в определённый момент, когда солнце освещает скалы под определённым углом. Йосси говорил с восторгом, потом опомнился и вернулся к депрессивному тону. Ему очевидно свойственному Найдем место получше, высокопарно предложил Гилберт, и поскольку это прозвучало как приказ, Йоса смиренно кивнул. Они допили пиво, и Гилберт поселил японца к себе в номер. Он велел принести футон и развернуть его у противоположной стены, подальше от кровати. Йоса Тамагочи, растерянный, подавленный, какой-то обречённый, смирился сразу со всем, что предложил Гилберт, как с приговором. подчинился безропотно весь вечер он дрожал от нервного напряжения потом настал черед апатии и уныния и он измученный наконец уснул найдем место лучше бормотал Гильберт только не сегодня Матильде звонить сегодня тоже уже без толку да ее с ура будет но он все равно глядел на экран телефона сорок три пропущенных звонка все вчерашние все от жены Она любит вбить себе что-нибудь в голову и давай долбить, без фанатизма никак. Он надел пижаму и взялся за книги, что купил в аэропорту. Лампа в изголовье кровати бросала резкий, чётко очерченный круг света. Остальная комната тонула в ночи. Гилберт Сильвестр полистал путевые дневники Басё, потом погасил свет и долго глядел в темноту. Мацуо Басё Великий новатор Хайку странствовал по дикому опасному северу Японии. Всего он прошёл пешком 2400 км и назвал свой поход "Полной опасности тягот и страданий, паломничеством пилигрима". С одной стороны, его путь лежал через самые известные регионы страны, святыни и памятники, с другой, он следовал за почитаемыми предшественниками, ведь он шёл по следам поэта Сайгё. который прошел этими же дорогами пятью столетиями ранее, посетил храмы и святилища, восхищался природой и сочинил по дороге немало стихов. Сайё происходил из старинной зажиточной семьи, служил при императорском дворе, ему прочли блестательную карьеру, он слыл превосходным наездником и великолепно владел мечом. Говорят, был весьма хорош собой. На одном стихотворном соревновании Он сочинил лучшие стихи и был вознаграждён драгоценным оружием и благородным шёлковым одеянием. Быть бы ему знаменитым, жить бы да радоваться. Он был молод, удачлив, вся жизнь впереди. Но он вдруг внезапно покинул Киото. Его стала тяготить мерзкая суета и чтита всего земного, оправило придворное чславие. Он покинул императора оставил любимую жену и ребенка, даже ничего не объяснив. Он дал торжественный обед, ушел из столицы, где родился, и отправился в долгий одинокий путь. Он жаждал познания, избавления и озарения. Тосковал по луне, по лунному свету на цветках сакуры. Басё был и 45, когда он пустился в путь, и прожил он еще пять лет. К 45 годам он был знаменит. Окружён учениками, друзьями, меценатами, обожаем, но слава стала его тяготить. Толпа его отвлекала, отрывала от поэзии. Следуя примеру Сайгё, Басё отправился на север, оставив позади всё мирское. Как и Сайгё, он отрёкся от общества, следовал своим поэтическим видениям, ему требовался свежий взгляд на мир, радикальное обновление для поэзии. Басё продал дома и имущество, попрощался с друзьями и отправился в глубь страны. Это было путешествие не только для тела, но и для духа. Басё, как и Сайгё столетиями ранее, следовал за луной, той, что встаёт над Мацусимой. Мацусима прекраснейшее место во всей Японии, бухта сосновых островов. Гилберту это чрезвычайно импонировало. Его собственное положение в конце концов весьма схоже. Он тоже всё бросил резко, вдруг бежал на край света от своего западного существования. Как и Сайгё, Гилберт ничего не стал объяснять жене, даже от участия в конгрессе отказался. Мацусима притягивала лунатиков, очарованных лунной эксцентриков. Эти лунные паломники слагали здесь свои собственные священные легенды, И ничто не имело для них значения, кроме поэзии, а поэзия стала для них дорогой духа к небытию. Они были экстремистами, аскетами, помешанными на красоте определённого типа: на мимолётной красоте цветов, на неверной, призрачной красоте лунного света, на хрупкой красоте уединённого, замкнутого ландшафта. Гилберт представил себе полную луну над чёрными соснами, Серебристый свет разливается над тёмными силуэтами, освещает морщинистые лица старых скитальцев, странствующих монахов, художников с бородами до колен. Он взволнованно улыбнулся во мрак своей комнаты, в глубину вселенной и поправил сбившуюся подушку. Теперь у него есть цель. Ночью в полной темноте он нащупал свой мобильный телефон и посмотрел на светящийся синим дисплей. Двадцать пять тысяч звонков ни одного он не слышал. Наверное, что-то не то со звонком. Автоответчик переполнен. Нет смысла все это прослушивать. Это займет сутки точно. Кому очень надо, перезвонит еще раз. Двадцать пять тысяч звонков. Двадцать пять тысяч сосновых иголок мерцают в лунном свете. Сосновые иглы колышутся на ветру, потом отрывают соответствок. И превращаются в линии и рисунки, как железная стружка, притянутые магнитом. Тончайший рисунок, штриховка, подвижная, текучая. Серый асфальт повсюду, давящая пустота. Платформа, решетка, бесчётное множество окружающих себя сосновых игл. Поезд приближается. Гильберт Сильвестр проснулся от звуков в ванной. Японец аккуратно сложил футон. И пристроил его за белыми кубами, так что он и место-то не занимал. Дверь в ванную не доставала до пола сантиметров на 10. Из щели клубился белый пар. Спортивная сумка японца стояла у стены с расстёгнутой молнией. Гилберт, не прикасаясь, позволил себе заглянуть внутрь. Бельё, бумаги и письменный прибор. Сверху лежала книга. На обложке неловкий рисунок гробов, название, как нынче модно, на английском. Полное руководство по самоубийству. Типичное пособие для типичной аудитории, развитых, но закомплексованных студентов с затянувшимся подростковым поведением и неясным, размытым представлением о себе. Её содержится скромно, но в тени страдает мания величия. Студенты Гилберта вели себя очень похоже. Сомнительное существование человека, который уже знает заранее, что его существование таковым и останется. Над того-то они должно быть, если таются все на его семинары, ибо он сам Гилберт лучший пример подобного человека. Пусть Йосса подольше пробудет в ванной, а пока Гилберт позвонит Матильде. Она долго не отвечала. Он уже пожалел, что сам первый засуетился. Просто он исходил из того, что жена ждёт его звонка. Она ответила сердито. Ночь на дворе. Чёрт, но он не учёл разницу во времени, пришлось извиняться. Извини, не учёл разницу во времени. Разумеется, ты же в Токио. Тон саркастический. Признаться, чудно находиться не в одном часовом поясе с тобой. Это предложение перемирия, а то и вовсе признание в любви. Она секунду колебалась. И когда вернёшься? Он испуганно умолк. Он сам себя ещё об этом не спрашивал. Ситуация усложнилась со вчерашнего вечера, признался он, глядя в сторону ванной, чего Матильда, конечно, видеть не могла. Стало быть, не скоро. Позвони, когда ситуация снова станет простой, резко бросила жена. Разговор был окончен. Вода в ванной все шумела. Гильберт тихонько постучал в дверь. С этим молодым человеком придется постоянно быть на чеку. Он мог отказаться от их вечернего замысла и утопиться в ванне. Но Йоса тут же ответил, что уже выходит. Матильде надо написать подробное сообщение, а то ей чего доброго придет в голову заявить в полицию о его исчезновении, да еще выставить его невменяемым. Они засекут его мобильный. определят, что он действительно в Токио, и Матильда лишний раз убедится, что её муж не в себе. У неё на удивление не гибкое мировосприятие, а ещё она склонна к перфекционизму и ограниченности. Многие летают на шопинг в Нью-Йорк или спонтанно отправляются на сёрфинг в Австралию. С какой стати именно его должны считать безумным? Ну взял человек и улетел в Токио. Что такого? Он взрослый, работающий, платёжеспособный. Никаких проблем с законом. Пусть жена думает, что у него это исследовательская поездка. Сенсационные новаторские изыскания о ношении бороды у японцев. Матильда так устроена, что для неё безоговорочно ценен любой карьерный рост. В этом духе он и начал своё послание. Пока он печатал, японец вышел из ванной в белом махровом халате, уселся на один из кубов и стал выводить новое прощальное письмо. Он украсил письмо наброском горы Фудзи, едва различимой среди облаков. Гильберт вздохнул. С одной стороны, японец подчинился его влиянию, велено было написать новое прощальное письмо, он пишет, и мебелью пользоваться умеет как надо, и вообще ведет себя смирно. С другой стороны, ее сапоги освежены шосской театральностью. Прощальные письма одно за другим, гора Фудзи в тумане. как будто размыты слезами, воплощённая скорбь, испытание для самого крепкого терпения, козячья материнская боль. Они вместе спустились к завтраку и сели за столик у окна. Йосс съел плошку с чем-то вроде рисовой каши и выпил зелёного чая. Он надел свежую белую рубашку, волосы у него блестели. Гилберт заметил, что юноша очень строен, прям И его жесты и движения отличаются элегантностью. Сам Гильберт выбрал в буфете континентальный завтрак: кофе, тосты, яичница, апельсиновый сок. На миску с рисовой кашей он старался не глядеть. Серая и склизкая. Просто непостижимо, что Япония считается страной высокой культуры. Еле молча. Йоса склонив голову ждал, пока Гильберт отложит в сторону нож и вилку. Потом молодой человек смиренно поблагодарил за помощь, участие и ночлег. Гилберт придал ему мужество и доверие к себе. Он бесконечно обязан Гилберту, в этой жизни он вы никак не сможет отплатить ему добром. Поэтому пусть Гилберт обратится к его родителям. Они будут рады вознаградить его лучшим товаром из своего чайного магазина. Он обеими руками передал Гилберту записку с адресом. Низко поклонился и сообщил, что сегодня поедет искать лучшее место для самоубийства. Гилберт недоверчиво поднял брови, и Йосс отуже сдался. Малейший знак сомнения со стороны Гилберта Йосса помрачнел. Прямой как палка, руки на коленях, голова опущена. Йосс объяснил, что у него есть книга, где перечислены все возможные места для сведения счётов жизнью: одни лучше, другие хуже. Её со свой выбор сделал и отыскал место высшей категории. Гилберт состроил бесстрастное выражение лица. Хорошо, сказал он. Он тоже едет. Отправились на вокзал. Йоса нёс свою сумку с заветным путеводителем по самоубийствам. Гилберт захватил свой кожаный портфель с путевыми записками Басё. Он успел прочитать пока немного, но его вдохновило уже самое начало. Мо наша сказкеза смирение Медитация. Сила духа. Гилберт предпринимал теперь собственный проект. Проект предотвращения самоубийства и одновременно создания дистанции, отчуждения, расстояния между ним и обществом, между ним и социальными условностями, между ним и нелепым принуждением вездесущего турбокапитализма. Путешествие пилигрима максимально далёкая в поисках автономии и независимости, не имеющая ничего общего с пресловутой свободой, которую респектабельные бюргеры обеспечивают себе с помощью денег. Гилберт сам не богат, но на спонтанные путешествия на другой конец света ему средств хватило. Путешествие, которое, как выясняется, далеко ещё не решает всех его проблем. Странствие, в которое даже его жена не поверила. Взяли билеты на Такосимадэро. Йоса купил билеты на двоих. Провёл Гилберта через подземные лабиринты, эскалаторы и коридоры с кафельными стенами и раздобыл два сидячих места в поезде. Ехать далеко, объяснил он, почти до конечной. Он взял сумку на колени, вынул книгу и с головой ушёл в чтение, не говоря больше ни слова. Гилберт хотел поступить так же, но не мог сосредоточиться. Он прикрыл глаза и прислушался к стуку колёс, к шуршанию дверей. Спустя некоторое время Йосса напугал его, потрогав за плечо. "Выходим? Приехали?" Йосса протянул ему книгу, которая, видимо, выскользнула у Гилберта из рук. "Матсусима", напомнил японец. "Ах да, Матсусима". И козлиная бородка благоговейно задрожала. Они покинули станцию и оказались в безликом пригороде. Я сошёл, сверяясь со своим путеводителем. Гилберт шагал рядом. Он вдруг почувствовал, что до крайности измочен. Панельные дома, одинаковые в 10 этажей, обшарпаны, ветхие. Район дешёвого социального жилья. Как Хиллерсдорф в Берлине, как окраина Москвы, как в Сибири. Где в этом убогом квартале найдётся более достойное место для суицида, чем на Такийском вокзале? Йоса провёл его через торговый центр, где дети катались на скейтбордах. Покупателей не было. Прошли по кварталу, потом Йоса направился в один из подъездов. Открыто. Голый подъезд, ни одной детской коляски, никакого мусора, только свежеокрашенная белая стена, стерильная, как в больнице. Неуютный дом. Лифт не работает. Пришлось тащиться пешком на 10 этаж, потом по пожарной лестнице на крышу. Никто не препятствовал. Совершенно банальная процедура. С крыши видны были такие же дома, все одной высоты. Как будто ты стоишь на серой площади, которую в некоторых местах пересекают глубокие рвы. За площадью, далеко позади, кажется, начинаются горы, что, как на рисунке Йосса, расплываются в тумане и облаках. Одна из них, Фудзи, Гилберт не мог разобрать. Он невольно стал искать глазами табличку-указатель, какими снабжены, скажем, панорамные площадки в Швейцарии, специально для туристов. Круговой обзор, тонкий абрис, контуры вершин, их название и высота. Но крыша была пуста. Гилберт не хотел спрашивать Йосу, что сказано об этом месте в его путеводителе. Конечно, с видом на Фудзи место, что надо. Хотя у суицидного руководства, вероятно, свои критерии, и это место приводится как достойное именно потому, что совершенно ничем не примечательно. Оно настолько тоскливо и депрессивно, что тут всякому захочется наложить на себя руки. Йоса, однако, был совсем не уверен, что эта крыша отвечает его амбициям. Он ходил вдоль края, заглядывал вниз, возвращался к середине крыши и обследовал другую сторону. По всему фасаду шли балконы, увешанные сохнущим бельём. Прямо под ними колыхался на ветру розовый пуловер с капюшоном. Его подбрасывало ветром и закидывало через парапет, потом опять возвращало в исходное положение. Иосип листал справочник, сориентировался по сторонам света, померил шагами расстояние, как будто хотел взять разбег и проверял скользят ли подошвы кроссовок по крыше. Посоветивший словно риелтор покупающий недвижимость, он вдруг успокоился, уселся на край крыши, скрестив ноги и долго медитировал, устремив глаза туда, где, как предполагал Гилберт, находилась гора Фудзи. Наконец встал, поправил на себе одежду и собрался с многочисленными поклонами доверить Гилберту свою сумку. Гилберт её не принял. Он шагнул по крыше отбросил ногой гравий, неизвестно откуда взявшийся здесь на высоте. Подошёл к ограждению и пнул его ногой, но оно не шелохнулось. Гилберт с видом знатока потряс пожарную лестницу и больше не нашёл, что ему делать. Дорогая Матильда, в дальневосточной культуре особенно ценится возвышенная глубина. Суть, она не бросается в глаза, она не то и не другое. Она не громкая и не яркая. Она предполагает такую равновесную сдержанность, что человек нечувствительный, например иностранец, едва ли способен заметить ее. Ничего никогда не происходит поверхностно, очевидно, но и не проходит фоном. Слишком уж это важно. Она где-то между. Она значима. Она тайна. И это не так. Суть не имеет цвета и вкуса. никаких явных чётких признаков. Она тонка. Она, возможно, связана с тем, что в западной традиции называется возвышенным, и выражается она не через власть и силу, не через избыточность, не через величие или обладание. Её не познать через грозные нависающие скалы и прочее, но скорее через спокойное созерцание пустынной отмили или сухой осенней травы. Через природу без всяких броских ярких пятен, она в пейзаже пустоты и меланхолии. Но что при этом будет предметом созерцания? Болото или трава, или бамбук, блёклая листва, туманное поле и горы, укрытые облаками. В конце концов речь идёт об определённом состоянии духа, при котором суть ощутима повсюду, ибо она есть основа всех явлений. Вероятно, Именно это в немецкой музыке зовётся первоосновой. Здесь слишком шумно, повелительно заявил Гилберт, обращаясь к Йосе. Уличный шум отвлекает, свет слишком резкий, а нужен приглушённый, необходимо печальная, тихая местность, которая всё стерпит и мягко растворит, так что человек самого себя перестанет замечать. А здесь слишком много неприятных раздражителей. Пахнет плохо. Неужели Йоса не замечает? Туалет, стеклоочистители, моющие средства для посуды, искусственные ароматизаторы, да ещё концентраты. Даже ему и иностранцу кажется, всё это совершенно не японским, вообще слишком резко и броско. Гилберт пошёл к пожарной лестнице. Потом вернулся и четко объяснил Йосе, что место однозначно не подходящее. Ее стоял на крыше, тонкий и прямой, в легком поплиновом плаще, расстегнутые полы и пояс колыхались от ветра за его спиной, как бумажные хвосты воздушного змея. Йоса прижимал к себе свою сумку, лицо непроницаемо. Гильберт, взяв под мышку портфель, стал спускаться по пожарной лестнице. На верхнем этаже он замер и прислушался. За дверью в одной из квартир спорила молодая пара. За другой дверью играла рок-музыка. На крыше всё было тихо. Он спустился на один марш вниз, и ещё на этаж, и ещё. Потом ступеньки пожарной лестницы зазвенели под лёгкими кроссовками и японца. Гилберт подождал его перед домом. Оба молча вернулись на станцию. Боссё полагает, что всё это должно происходить на совершенно ином уровне. Крутые лестницы, простейшее жильё. Да, необходим отказ от технических средств, прежде всего от мобильных телефонов. Только тогда человек достигнет состояния, которое позволит ему отойти на приличную дистанцию от того напряжённого внешнего я, которое мы в повседневной жизни пытаемся контролировать. Это состояние суверенитета и отсутствия потребности, которое в конце концов позволит без особерных условий обратиться к другим вещам, к жизни внутренней, к соснам, к луне. Так дело не пойдёт, строго объявил Гилберт, когда они снова оказались у него в номере. Они поедут к сосновым островам, пройдут путём басё. Гилберт, как палегрим, пройдёт путь духовного очищения. Ёса может быть его ассистентом. Ёса, с поникшей головой, сидел на одном из кубов. Гилберт сомневался, что япониц его правильно понял. Никакой реакции. Может быть, он просто медитировал? Гилберт прилёг на кровать с книгой Басё. Через несколько минут буквы стали расплываться у него перед глазами. Узнать бы, что там делает Матильда. В Токио теперь день. Он посчитал разницу во времени. Наверное, она как раз встала, варит кофе и садится завтракать. Одна? Не сидит ли уже на его месте длинноногий смеющийся практикант? Стоило подумать о Матильде, как внутри загорелось горячий шар поднялся из живота и ударил изнутри о свод черепа, и в комнате стало жарко от его злости. Закапало с потолка, потекло по стенам, осадки в комнате, сырость дошла уже до щиколотки. Гилберт Злобнов вскочил с кровати, бросился на один из кубов и стал набрасывать в гостиничном блокноте маршрут путешествия, ожесточённо надавливая на гостиничную ручку. Нижний лист рельефная копия для Йосы. Надо строго придерживаться маршрута Басё. Возникнут дополнительные пожелания, пусть Юноша Них заявит. К ужину Йоса принёс снизу два пластиковых контейнера бенто, купленных в лавочке на улице. На одном из кубов стоял чайник, чашки и лежали чайные пакетики. Гильберту не пришло в голову исследовать куб при столе и на чем бы обнаружил, что с одной стороны куб открывается, а внутри него мини-бар с разными напитками и закусками. Хорошо, что Йосс разобрался. Он заварил зеленый чай, аскетический чай для путешествий пилигримов полного лишений. Очевидно, Гильберту придется привыкать. чаю. Йоса открыл контейнеры, выложил палочки, налил чай. Рис с чёрным кунжутом, морковь, нарезанная в форме цветов, ломтики редьки, по кругу выложенный тофу, жареный карп, все разнозелёные овощи с кусочками розового имбиря. Молча поели, и Йоса робко заговорил. Стало оправдоваться. Сегодня они побывали в одном из известнейших селений Японии. Образец социального жилья 1950-х. Типовая застройка, стабильное жильё для тех, кто переселился в города из сельской местности. Электричество и водопровод, гигиена и современность. Квартиры крошечные для беднейших и самых социально уязвимых, чтобы создать ощущение защищённости и интеграции в обществе, когда на закате тёплый свет проникает в миллионы окон. Когда вечером возвращаешься с работы, входишь в натопленные помещения со всеми благами цивилизации. Конечно, за столько лет глянет споблёг. Уровень преступности вырос, дома заброшены, многие стоят пустые. Пока другие страны гордились тем, что переняли принцип простой массовой жилой застройки согласно японским строительным традициям, а именно взяли за образец скромные деревянные дома с тонкими стенами и раздвижными дверями, сама Япония стало рассматривать новые бетонные башни не как развитие национального архитектурного стиля, а скорее как символ открытости всему миру и интернациональности. Теперь подобные районы социального жилья, символ упадка, сбросится с такого дома это знак. Какой знак? поинтересовался Гилберт. Йосатамагочи не смог дать ему ответа. Рано лечь спать. Гилберту приснился гигантский плавающий гриб высотой с дом, продырявленный у окна, как будто его прогрызли огромные улитки. В таком грибодоме жить скверно. Стены покрыты плесенью, всё затянуто чёрной слизью. Во сне Гилберт злился, что молодой японец заразил его своей депрессивной энергией, и теперь ему, Гилберту, снится чёрт знает что. Смотрел бы сам свои кошмары. Парень сказал Гилберт и презривливо воткнул пальцем в чёрную слизь. И правда, ни на что не годится. Полный неудачник.